Первый день лиственя. Или уже второй? Ночь. Отлично я придумала, куда спрятаться. Закуталась в одеяло и вышла на балкон. Ещё только начало осени, но ночи уже прохладные. Ничего не замёрзну. Сотворила светляка. Пишу. Я задумалась, почему мне так важно вести дневник, кроме того, что он помогает собраться с мыслями, бороться с сомнениями и страхами. И поняла... Когда учебный год закончится, я приеду домой и расскажу родителям о каждом прожитом дне. Не хочу, чтобы то время, когда мы не общались, разделило нас навсегда. Надеюсь, они меня простят. Итак, испытание. Сперва надо написать, как выбирают студентов. Каждый факультет а в академии их пять: факультет боевой магии, факультет целительства и зельеварения, факультет алхимии, теории и исследований факультет ментальной магии и, наконец, факультет артефакторики ИРУН проводит свое испытание. За каждое претендент получает баллы. В конце комиссия подсчитывает их и решает, кого оставлять в академии, а кого нет. Еще баллы влияют на какой факультет тебя зачислят. Говорят, умных, но не очень сильных претендентов отправляют на факультет алхимии, теории и исследований. Они посвятят свою жизнь изучению магии. Старательных и тихих на факультет артефакторики и рун. Им потом всю жизнь придется провести в хранилище артефактов, так что характер должен быть спокойным и усидчивым. Целители? Ну, с ними все понятно. Таких не испугать видом крови. Но кроме смелости они должны быть сострадательными и терпеливыми. Боевые маги, самые сильные и отважные, они всегда на расхват, ведут за собой в атаку армии, одним видом устрашают неприятеля, Они всегда в гуще событий. Папуля такой, да. Хотя свои магические способности он использовал не так, как принято. Он стал журналистом. Но каким журналистом? Уверена, его статьи и расследования известны далеко за пределами нашего королевства. «Статья получится отличная», — вспомнила я любимые слова папы и улыбнулась. «Факультет ментальной магии готовит дознавателей». Не представляю, по каким качествам их отбирают, но менталы в фиолетовых мантиях всегда мрачные и угрюмые, стараются не смотреть в глаза, а если посмотрят, хочется бежать со всех ног. Рыться в чужих головах — не самая приятная работа, особенно если имеешь дело с преступниками, не самая приятная и всё же очень важная. Самое жуткое в ментальной магии — то, что выпускники факультета умеют разговаривать с мертвецами, не со всеми, лишь со свежими покойниками могут их поднять и расспросить. Папа рассказывал, как однажды присутствовал на практикуме. Мальчишка-ментал разговаривал с убитым торговцем. Голову торговца пробили камнем, остекленевшие глаза глядели в одну точку, но он все тянул тоскливым голосом «То да, то не», отвечая на простые вопросы. «У меня до сих пор мороз по коже, как представлю». За это еще менталистов прозвали «кукловодами», Я определенно не хочу стать одной из них». Испытание, на которое нас привел мастер Фай, проводил факультет боевой магии. Претендентов выстроили цепочкой друг за другом. «Шевеливайтесь!» — ворчали старшекурсники, расставляя нас, замешкавшихся и испуганных, в шеренгу. Передо мной оказался оборотень, гоблинка, очень решительный на вид гном, Вики, которая проскользнула вперед, едва я замешкалась. Кто стоял за мной, толком не разглядела, так как обернулась мельком. В затылок дышал худосочный парнишка, бледный, с острыми скулами и такой лохматый, будто с рождения не причесывался. Мэтр Тир встал перед нами, помощники по бокам, подняли карандаши, готовясь делать пометки. У меня скрутило живот от страха, сердце провалилось в желудок, печенка скукожилась «Чем мы сейчас будем заниматься? Отражать боевые заклинания?» «Доброе утро, уважаемые претенденты!» — прогремел голос декана, усиленный магией. «По вашим серьезным лицам я вижу, что вы готовы к первому испытанию!» Мэтр Тир улыбнулся неожиданно приветливой улыбкой. Декан факультета боевой магии казался нам недосягаемой величиной, грозным и могучим магом, а он видел перед собой трясущихся детей, которые впервые оказались далеко от дома. Все испытания рассчитаны так, что справиться с ними может каждый, в ком присутствует магический дар. Задание будет очень простым. Мэтр сделал паузу, вытянул руку ладонью вверх. Мгновение — и на ладони появился огненный шар. Любой боевой Макс сотворит его, не моргнув и глазом, «В битве огневики летят в неприятеля десятками». Я с облегчением выдохнула. «Конечно, я тоже умела делать огневик». Папа научил. Поначалу не раз обжигала ладони. Огненный шар оставлял в лдыри на руках неопытных магов. Но папа был на чеку, сразу выхватывал его. По ряду побежал недовольный шепот. «Так нечестно, нас этому не учили. Ничего себе простое задание!» «Вам не нужно создавать огневик», — продолжил декан, и все примолкли. «Только удержать его, используя магию. Шар не должен коснуться кожи и оставить ожоги. Мои помощники будут наблюдать за испытанием. Меньше пяти секунд — не зачет. Подходите по очереди». Обратень расправил плечи и шагнул вперед. метр Тир...» Положил шар на его ладонь и жестом указал на студента-старшекурсника. «Держи, держи!» — прикрикнул тот. «Давай! Раз, два!» Селезёнка скукожилась следом за печёнкой, а сердце попыталось пролезть в горло и выползти наружу. От волнения я едва соображала. «А ерунда какая!» — произнёс скучающий голос за моей спиной. «Детские шалости!» «Ой, это, да конечно, Хлюпик. Посмотрим, как ты запоёшь, когда тебе дадут огневик». Голос у Хлюпика, правда, был как у Хлюпика. Если бы я своими глазами не видела тощенького парнишку, решила бы, что за моей спиной стоит гигант. Рокочущий голос был полон внутренней силы. Бывает же. Вот и Вики получила огневик. Моя очередь. Я с трудом проглотила вязкую слюну, шагнула вперёд, встретилась взглядом с деканом, У всех магов глаза точно светятся изнутри. Мне всегда казалось, что в серых глазах папы сияет любовь и нежность, но в глубине карих глаз Метра Тирра горела могучая сила. Я даже струхнула. Огненный шар, похожий на клубок раскаленных нитей, лег в ладонь. «Направо», — мягко сказал декан. Пятикурсник, если судить по количеству полос на рукаве мантии, начал отчет. Один. Два. Вообще-то я могла держать огневик сколько угодно долго, поэтому решила покрасоваться, ну и получить дополнительные баллы. Вики уже отошла, тряся покрасневшей ладонью, а я повернулась, чтобы посмотреть на остальных. Десять. Одиннадцать. Считал помощник, и я с удовольствием различала в его голосе нотки удивления. метр Тир, Отвлёкшись, обсуждал что-то с другим преподавателем и не видел моего триумфа. Печально. Зато высокий парнишка с интересом наблюдал за мной, наклонив голову. Вот он улыбнулся. Вот его зрачки вытянулись, превратившись в две узкие щели и загорелись жёлтым цветом. «Дракон!» — завопила я и запустила в гада огненным шаром. «М-да...» Потом за ужином Вики, да и остальные девчонки со всех сторон обмусолили эту ситуацию. Они выпучивали глаза, изображая меня, и орали «Дракон!» и кидали друг другу иллюзорные огневики. Мастер Фай прочитал целую лекцию о недопустимости расизма в Академии. Все расы равны, а война с драконами закончилась давным-давно. Совсем застыдил. Разве я расистка? Но ведь не станешь объяснять каждому встречному, что у меня с драконами свои счеты. У меня может быть детская травма на всю жизнь. Один такой летучий гад хотел убить маму, едва не убил папу, а меня... Да, собирался на мне жениться, когда подрасту. Как вспомню, до сих пор трясет. В оправдании могу сказать только одно. Я не дала шару долететь. Развеяла в воздухе. Искры осели на волосах ошалевшего парня. Он растерянно тряхнул головой. Вверх поднялся дымок, потянула паленым. Подумаешь, пару волосинок сожгла. Зачем они вообще ящеру? Пусть ходит лысым. Я не расистка. Не расистка. Точно нет. Итог сегодняшнего дня. Плюсы. Испытание я прошла. Продержала шар на ладони почти 15 секунд. После неприятного инцидента меня не выгнали, только отчитали. Минусы. Мастер Фай взял меня на карандаш. Девочки считают странной, дракон косится. За ужином отсел от меня на противоположный край стола, поглядывал оттуда, как на врага народа. Я тихонько навела справки, он аристократ, но это сразу было понятно, драконы все аристократы. У его родителей крошечное имение высоко в горах, разводят баранов и коз. Сама не понимаю, зачем выведала у куратора его имя Эороан Витан за ужином услышала что парни переименовали его в рона стараюсь не встречаться с ним взглядом не потому что стыдно хотя стыдно боюсь он разглядит в моих глазах ненависть ничего не могу с собой поделать терпеть не могу драконов вот такие дела вокруг тихо тихо только шелестят листья досветятся да кое где в окнах студенческого общежития одинокие светляки пора ложиться спать что ждет меня завтра